Группа на сцене закончила свое выступление, крещенду на синтезаторе. В зале раздались редкие аплодисменты, зажегся яркий свет, немилосердный даже к молодым лицам. Джерри Далтон встал. «Мы следующие, мистер Лоу, но если у вас будут еще вопросы, свяжитесь со мной. Мне на самом деле нравится Эмили, так что я сделаю все, чтобы помочь». Я записал его номер телефона. На сцену вышел рыжий парень с челкой и взял приступом барабанную установку. Думаю, это помогло объяснить его слегка безумный вид. Джерри Далтон подобрал свое пальто и протянул мне руку. Я показал на перевернутый крест у него на шее. Это зачем? Он потрогал крест пальцем, оглянулся по сторонам и широким жестом обвел помещение. Тут все дело в ханжестве, мистер Лоу. Я не стал спорить. Гиннес оказался отменным, так что я взял еще пинту и стал ждать начала выступления группы. Поминальный костер Голгофы представлял собой трио металлистов, где Джерри играл на гитаре и пел, а парень с окладистой бородой и в черном пальто играл на бас-гитаре, повернувшись спиной к залу. Они напоминали тяжелый металл 70-х и гранж 90-х. Все очень мрачно, но ребятки немного умели играть. Их песни назывались «Озеро огня», «Судный день» и «Кровь на ветру». Сначала я улыбался, но потом просто почувствовал себя старым. Я потерял способность слушать музыку, когда умерла моя дочь, и эта способность до сих пор не вернулась. Если подобное произойдет, я сомневаюсь, что стану слушать тяжелый металл. Но они выглядели искренними, а голос Далтона звучал достаточно низко, чтобы не вспоминать о зажатых в тисках яйцах. Когда я допил пиво и ушел, ребятишки на сцене от души орали в микрофоны. и Я вышел через другую дверь, и свежий воздух, казалось, усилил действие выпитого пива, так как я не сразу сориентировался на огромной круговой парковочной стоянке. Небо все еще было затянуто тучами, но туман поредел, и мои глаза улавливали паутину фейерверков и костры в предгорье. Рейли подошли тихо, как раз в тот момент, когда я нашел свою машину. Тот, что покрупнее, обхватил меня сзади, придавив руки к бокам, тогда как тот, что помельче, шумно дыша, быстро подскочил ко мне, сунул мне в грудь серо-синий пистолет и нажал на курок прежде чем я успел что-то разглядеть. В небе продолжали взрываться петарды. Какой-то шум доносился издалека, но кроме серии щелчков, оглушивших меня, пистолет ничего не выдал. Наверное, что-то заело. Маленький Рейли поднял пистолет к моим глазам и ухмыльнулся, блестя живыми синими глазками. «Держись подальше от дела Дэвида Брэди, понял?» – прошипел он и полоснул меня по правой щеке острым краем пистолетного дула. Я почувствовал боль, а маленький Рейли снова поднял пистолет и нацелился на мою левую щеку. Я спиной толкнул большого Рейли на машину сзади, прижался к нему и выбросил ноги каблуками вперед, легнув маленького Рейли в грудь, и отчего то упал, с громким стуком ударившись о бетонную площадку. Я силой толкнул большого Рейли, Свалился вместе с ним, услышал, как упал и покатился по бетону в пистолет, саданул Большого Рейли в грудь и еще пару раз в живот. Я уже стоял на ногах, и кровь струилась по моему лицу. Я чувствовал, какая она горячая, как она течет между шеей и ключицей. Большой Рейли теперь кинулся на меня с ножом. Маленький Рейли все еще валялся и тщетно пытался встать прижимая руку к голове. «Прикончи этому делу, Уэйн!» – прохрипел он. По-видимому, именно это Уэйн и пытался сделать. Размахивал ножом, пытаясь достать меня, или, возможно, просто хотел подойти к своему брату. Мне бы лишь отодвинуться и дать ему пройти, если он этого хотел. Но лично я жаждал совсем другого. И я вытер кровь с лица ладонью правой руки и загородил путь Уэйну, пытавшемуся пройти между двумя машинами. Он кинулся на меня. Я сделал шаг в сторону и, схватив руку с ножом своей окровавленной пятерней, загнул ее за спину, поднимая все выше и выше, пока он не выронил нож. Затем я приложил его головой о капот машины. Раз, два, еще раз, пока лицо его не превратилось в кровавое месиво. Затем ударил капот его правой рукой. «Раз, два, еще раз!» Потом еще добавил, пока не убедился, что держать в этой руке нож он не сможет очень долго, а, может быть, никогда. Потом я швырнул его к брату, тот все еще не мог подняться. Лоба они свалились кучей, а я поднял нож, снова вытер кровь с лица и готов был сам прикончить его, потому что кровь ревела в ушах, требуя мести за испытанный стыд потому что позволил застать себя врасплох. Даже если они не собирались меня убивать, они вполне могли это сделать и еще могут попытаться. Но тут я услышал голос. Эт, ты же не хочешь замочить этих Рейли? Они только возомнят о себе!» Глава девятая Томми Уэнс собственной персоной В оливково зеленом пальто и черной шляпе из флиса держит в руке пистолет братья Фрелли и выглядит так, будто я его давно не видел. Ухмыляющийся, голова подрагивает, от адреналина или от дури, а может и от того и другого вместе. Весь из себя хвостун, готовый к драчке. Я подошел к Томи и взял у него пистолет. Маленький Зиг П-225, всего дюйма всем в длину. Серо-синий и липкий от моей крови. Когда я направил его на Рейли, пистолет показался мне на удивление легким. — Кроме того, — продолжил Томи, он вполне заменяет хороший кастет. — Что ты имеешь в виду? — спросил я. — Посмотри обойму, — предложил он. Зиг был 9 девятимиллиметрового калибра, магазин рассчитан на 8 пуль, и он оказался пуст. Рейли вышли, чтобы напугать меня, но не убить. Теперь мне предстояло выяснить, почему. Томи заглянул мне в лицо. — Придется накладывать швы констатировал он. — Что ты здесь делаешь, Томи? Потом скажу. Шевелись, шевелись. Я огляделся. Из дверей кабака за нами наблюдали несколько забулдык. Еще несколько минут, и появятся вышибалы, а за ними и копы. Я достал чистый платок из кармана пиджака и приложил к лицу, чтобы остановить кровь. «Мне нужно поговорить с Рейли!» «Говори с Дареном. Он скользкий маленький урод, но в этой паре он голова! Насколько это возможно?» «И все одно Уэйн в отключке! Так!» С этими словами Томи взял у меня нож и подошел к братьям, разделяя их взмахами ножа. Даррен Рейли еще не полностью пришел в себя от удара головой и с трудом дышал после полученного удара в грудь. Уэйн скрючился у машины здоровой рукой придерживая покалеченную и прижимая обе руки к окровавленному лицу, как будто боялся, что оно отвалится, если отпустить руки. «Лежать!» — приказал ему Томи. «В следующий раз с тобой не будет лоу!» — прошипел Уэйн сквозь пальцы. Томи размахнулся, чтобы нападать ему ногой, и Уэйн попытался залезть под машину. Томи сунул руку под серый капюшон Даррина Рейли, схватил его за волосы, и под аккомпанемент его воплей потащил ко мне заткнись к какой то матери сказал он поглядывая на дверь кабака где стали собираться люди где машина спросил он меня я показал на старушку вольва и томми повел дарон рели к ней томми хромал ему раздробило лодыжку когда мы были пацанами но его энергия била ключом почти как в наши подростковые времена когда каждая кража в магазине Набег на сад, кража велосипеда или угон машины совершались под предводительством Томми, а я оставался его верным сообщником. Я думал, что разочарование и неудачи давным-давно погасили в нем былой энтузиазм, но теперь я видел, как он запихивает Даррен Рейль в машину на заднее сиденье, забирает у него мобильный и пытается завязать ему глаза шарфом. Он оказался снова на коне. «Поезжай на угол пирс-драйв и пирс-райс, Эд!» – прошептал он мне на ухо. «Там как раз есть подходящее местечко!» Местечко оказалось закрытым гаражом на окраине Вуд парка. Две металлические двери были заперты. На них граффити. К черту полицию. Мария и Кристина всегда. Томи вытащил связку из ста ключей, не меньше, и протянул мне... «Правая дверь, годится Эд. Один из ключей подходит, не помню, какое имена! Я займусь молодым дароном. Перепробовав дюжину или около того ключей, я нашел один, открывший дверь. Прямо за дверями оказалось пустое место. Я вернулся в машину и загнал ее в гараж. Томми вылез, закрыл дверь и щелкнул выключателем. Зажглись лампы дневного света. Мое лицо снова начало кровоточить но на этот раз не так сильно. Я перевернул платок и приложил его другой стороной. В гараже стояли еще три машины, все закрытые брезентовыми чехлами. Сзади бетонного сооружения имелись еще алюминиевые двери, такие же, как те, через которые мы въехали. В углу маленький офис с окнами из стекловолокна. Внутри пустые пыльные полки, стол и стул, все старое и омерзительно грязная. Я взглянул на Томи, требуя объяснений. «Хозяин гаража в городе. Я на него иногда работал. Переделывал ворованные машины. У него такие гаражи повсюду. Он перевозит моторы из одного в другой. Так что в случае рейда на один из них никакой связи с другими не обнаружится. Я сделал копии ключей, когда на него работал. Проверил этот позавчера. Увидел, что тут есть пустое место. Всегда может пригодиться». Я кивнул. Неужели Томми вернулся в бизнес, связанный с краденными машинами? Или он его никогда и не покидал? Я всегда испытывал трудности, пытаясь понять, лжет Томи или нет, потому что зачастую он и сам не был уверен, правду ли говорит. Просто плыл по течению, куда кривая вывезет. Томи вытащил на Рейли из машины. Поездка подняла ему настроение. Он приподнял брезент и оглядел салон ярко-синего мерседеса без номерных знаков. Именно об этом я и говорил, Томми. Не пойдет, Даран, сказал Томи. Да ничего ты не сможешь сделать, мать твою, когда Уэйн тебя прищечит. Уэйну потребуется врач для его личика, прежде чем он что-то сможет сделать, ответил Томи. И даже если он попытается нас достать, то ведь он не знает, где мы, разве не так? Я имел в виду потом когда вы отсюда уедете, когда ты останешься один. На твоем месте я бы о будущем не думал, Дарен. Кто сказал, что будет какое-то потом?» Дарен рассмеялся. «Ты вдруг стал крутым ни с того ни с сего. Твой приятель, Лоу, наверняка прислуживает копам. Возможно, но я нет». Томми внезапно ударил Дарона, тыльной стороной ладони по уху. Рейли взвизгнул, но я заметил, как Томми поморщился. Его рука заболела от удара, и он старался это скрыть. Я и сам поморщился, увидев, как Томми ударил парня. Насилие никогда не составляло часть его хулиганского репертуара. Томи! оборвал я его, причем постарался сделать это как можно резче. Томми виновато поднял на меня глаза и почти покраснел. Мне пришлось отвернуться, чтобы он не видел моего лица, боялся рассмеяться. Я направился к дверям в конце гаража. Томми потащился за мной, одним глазом поглядывая на рыли потиравшего ухо. «Твою мать, что здесь происходит, Томми? Этот гараж! К тому же ты бьешь людей в ухо! Мы что, собираемся пытать этого парня? Он мне деньги должен!» «Он должен тебе деньги? Каким образом? Торговец с наркотиками, занимающийся мелочевкой в Удпарке. И он тебе должен деньги? Тебе, безработному!» хватающемуся за любую работу. Как это может быть? Красное лицо Томми сморщилось по-мальчишески. Он даже губы надул. Так всегда бывало со мной и Томми. Сначала я его старший брат, потом отец, затем строгий учитель. А быть школьным учителем кого-либо в три часа утра – настоящий кошмар. Да и в другое время в это мало приятного. Лицо болело, рана все еще кровоточила. Я оттолкнул Томми кулаком в ребра, чтобы он начал говорить. «Эти порнодиски?» – выдавил он. «Я взял их у Рейли!» «Не у Брока Тейлора!» «Нет, я заплатил вперед!» «Почему ты сказал мне, что получил их от Брока Тейлора?» «Я подумал, ты заткнешься насчет той неразберихи, в которую я попал, если будешь думать, что у меня дела с Броком!» «Короче, я дал Рейли по пятерке за каждый диск, собирался продать по десять и так заработать штуку, А Брок Тейлор? При чем тут Брок Тейлор? Он ни к чему отношения не имеет. Говорю же, мне это просто пришло в голову. А как вышло, что ты просто появился сегодня, в нужном месте, в нужное время? Ты следил за мной или за Рейли? Или как?» Томми посмотрел в сторону, шумно вздохнул и покачал головой. «Простое совпадение, Эд! Решил зайти в гостиницу в парк, пивка попить?» «Пришел, увидел тебя?» «Перестань, Томми. У Брока Тейлора, по крайней мере, есть класс». «Клянусь жизнью моей дочери!» «Не верю я тебе, Томми. Я следил за Рейли». «Спасибо, но зачем?» «Я им должен. Занял как-то для... ну, ты знаешь, как обычно. И... Я не мог себе позволить расплатиться. А проценты все росли, мать их. Вот я и пытался нарыть на них что-нибудь, чем можно воспользоваться». «Что конкретно?» Как воспользоваться? Поймать их на продаже кокаина? Затем пригрозить, что выступишь свидетелем в полиции? Не в твоем стиле. Я не верю ни одному твоему слову, Томми. Ни одному долбанному слову. Я болтался в уд парке, Высматривал их. Рейли всю ночь ходили туда-обратно. Я не знал, что они собираются на тебя напасть. Даже не знал, что ты в кабаке. Но я уже не слушал. Лицо болело. Кровь попала в правый глаз. Его сильно защипало. Я плюнул на платок и вытер глаз. По крайней мере, кровь не текла так сильно. Я замерз и устал. Мне срочно требовалась выпивка и горячий душ. К тому же не мешало как следует выспаться и заняться делом, не связанным с кузенами, трахающими друг друга. Вместо этого я торчал здесь, в этом сраном гараже, с разодранной физиономией, вместе с моим другом маниакальным вруном и маленьким уродом по имени Даррен Рейли, угрожавшим мне и бившим пистолетом. А сейчас, пуская слюни, он любовался в окно ворованного Мерседеса на себя самого или представлял себя любимого за рулем роскошной машины. Я решил дать время Томми придумать, что говорить дальше. Я быстро подошел к Рейли сзади, схватил его за воротник и крепко приложил мордой к раз, а может и больше. Затем вытащил его в переднюю часть гаража, ближе к алюминиевым дверям, и толкнул. Он успел ухватиться за дверные стойки и избежал дальнейшего повреждения физиономии. Лицо его заливала кровь, и он тихонько скулил. — Ладно, ладно, — выдавил он. — Чтоб ты сдох, чего тебе надо? — То велел тебе припугнуть меня. Даррен Рейли задержался с ответом, поэтому я пихнул его и наступил на ногу ближе к лодыжке, от всей души. Он закричал, упал на пол и остался там лежать, постановая.